в условии постоянства внешней среды, вроде тех, которые она использовала для измерения периода свободно-текущих ритмов, а потом подвергнуть их действию чередующихся периодов света и темноты. Обнаружив в ритме активности изменения, можно завершить эксперимент возвращением животных в условия постоянства среды, чтобы проверить, не будет ли восстановлен исходный свободно текущий ритм. Де Курси проделала это в 30 различных опытах с летягами, у которых, по ее наблюдениям, периоды свободно текущих ритмов были меньше и больше 24 часов. Обычно она помещала летягу с периодом свободно текущего ритма меньше 24 часов, на несколько дней в условии постоянной темноты. Как она и ожидала, начало активности этой летяги все время сдвигалось вперед, то есть ее часы спешили. Потом она воздействовала на животное 24-часовым циклом свет-темнота. СТ-12-12, по фазе, не совпадающим с периодом его свободно текущего ритма. В своих экспериментах Де -Курси использовала освещенность примерно в 10 люксов. О чувствительности летя к свету можно судить, сравнивая такую освещенность с нормами, рекомендуемыми в промышленности. 3000 люксов для работы с мелкими предметами и для скоростных операций, 200 люксов для обычных рабочих мест и 50 люксов для проходов, свободных от препятствий. Теперь начало активности сдвигалось назад, то есть опаздывало, пока не достигало постоянного значения. Сохранявшегося на все время такого чередования света и темноты Завершая эксперимент, Де Курси возвращала ли тягу в условии постоянной темноты И тогда начало активности опять сдвигалось вперед В последующих экспериментах она использовала животных с периодом свободно текущего ритма больше 24 часов Результаты этих экспериментов в точности совпадали с полученными ранее и таким образом еще раз подтвердили, что для глаукомус свет является сильным агентом, смещающим фазу ритма. И все же эти опыты не объясняли действия света. Тогда Де Курси перешла ко второй серии экспериментов, в которых использовала кратковременные вспышки света, своего рода метод светового шока. Животные держали в условиях постоянной темноты в течение нескольких недель, чтобы измерить период его свободно текущего ритма в устойчивом состоянии. Период свободно текущего ритма у этого животного был меньше 24 часов. И потому начало активности летяги сдвигалось, опережая показания часов. Декурси продолжила эксперимент, чтобы иметь возможность провести прямую через точки, соответствующие времени начала активности. Эта операция возможна при расположении многих ежесуточных записей активности одна На другой Примечание редакции По направлению изменения ритма Можно было рассчитать предполагаемое время начала активности летяги на следующий день Итак, установив скорость опережения В этом свободно текущем ритме Декурсии в определенный момент И только один раз в сутки включала свет пять люксов на 10 минут. Различие между ожидаемым и